Девятое. Из записок Гинса. В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе. Армия сможет отойти за Иртыш. По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелона эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом. В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Дитрихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивалось словами «Плохо, брат Деникин, пора умирать». «А вы знаете, — сказал Дитрихс, — что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала домонтовича вас об этом предупредить». Мы тронулись дальше, ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уже не был так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции. Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо, и встречавшие получали только последний номер правительственного вестника с положением о государственном экономическом совещании. Это была последняя ставка правительства. Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер, в Архангельске. Все пришли к этому выводу, но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа. Армия адмирала обратилась в беспорядочное бегство, а в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красных войск. Деникин отступал И не только миновала опасность в Москве, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступал к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между Советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не думал о взятии Петрограда. Его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии. Было чему радоваться в Красной Москве. Омское правительство выехало 10 ноября, а 14 Омск был уже занят красными. Произошло занятие Омска с той же, понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри, неожиданное появление отрядов красных с севера, и все побежало — Все силы гарнизона куда-то испарились, одни отнимали у других лошадей, одни других пугали. Впечатление непреодолимости красных сил усиливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой, сила сопротивления становилась все слабее, перелом настроения в сторону большевиков – вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти верховного правителя.